глава вторая. На самом деле пациент, крепко сбитая кошка двойных размеров, был с хозяином. Если же говорить совсем профессионально, передо мной возникли два пациента. Кошка с окровавленным боком и худощавый парень в буром плаще возраста Чучундра с серьезной кровоточащей раной. Правый рукав был распорот от плеча до запястья, Из промокшей ткани на землю медленно падали чёрные капли. Шуп-аши-паши, пша-ша-пша, пыш. Отчётливо сказал парень и поклонился. Уловил реакцию на моём лице, почему-то положил левую руку на холку своей крупнокошки и заговорил опять. Благородная глазиня, я буду благодарен, если ты поможешь мне и моей итакаре кто я? «Это он на очки намекает?» «Юморист». «Ну хорошо, что не глазунья». Углядел ключевую деталь моего облика. Или в подземелье, из которого он вылез, хорошее зрение — залог выживания? Вся эта бесполезная философия мгновенно пронеслась по моим мозговым извилинам. Сейчас имел смысл лишь вопрос подземного незнакомца». Я могла поклясться, что он или выскочил снизу, или появился в воздухе, но уж никак не встал с тропинки. Будь парень один, можно было просто вызвать полицию и скорую, пусть решают составить протокол или сразу в больницу, хотя, конечно, жгут наложить пришлось бы в любом случае, но пушистая спутница нуждалась в помощи. Как он сказал, её зовут? Итакария. Необычное имя для необычного питомца. «Сходу даже не определю видовую принадлежность, потому что, черт, не время. Иди за мной. Можешь взять животное на руки?» Парень застыл в недоумении, потом присел на тропинку и опять обнял кошку. «Пожалуйста, повторите ваши слова». «Иностранец, что ли? Или от потери крови в ушах звенит?» «Пойдемте со мной, я вам помогу», — терпеливо повторила я. «Можете встать? Обопритесь о моё плечо. Ваша Итакари может идти сама?» «Я понял. Спасибо», — после паузы ответил странный парень. «Мы можем». В кармане засвистала птичка, и я полезла за телефоном, машинально отметив, как дёрнулись оба будущих пациента. Нервные какие. «Ага». «До сцена привезут через полчаса, отлично. Эти полчаса безделием маяться не буду». «Ну что, пара вполне мобильна». Я шла, не оглядываясь, и слышала за спиной шаги и шорох лап. Когда я входила в клинику, шаги стали чуть тише. Гость с удивлением глядел по сторонам. «Первый раз в городе?» — спросила я. «Нет». Чуть помедлив ответил парень, поглаживая кошку. «Но я первый раз за гранью. Не думал». И замолчал. «За гранью?» Или он сказал «за границей», а я не расслышала. «Наверное». При электрическом свете я разглядела обоих. Парень, хотя телосложением напоминал подростка, судя по лицу, был заметно старше Чучундра. На щеке шрам, отчего левый уголок рта приподнят и в сочетании с внимательным взглядом чуть прищуренных голубых глаз — Кажется, что парень все время саркастически усмехается. Одет все же не в плащ, а в подобие спортивного костюма и странной на вид ткани. То ли кожа, то ли не кожа. Впрочем, сейчас чего только не наизобретали. На ногах мягкие высокие сапоги чуть ли не до бедра. И все это драное, словно он поссорился со стаи сов крупного формата. Или кошек. Вроде той, что жалось у ног. Вот взяли в моду тащить в дом диких животных. Есть умники, которые тигрят умудряются держать в квартире. Деньги есть, ума не надо. И этот, видимо, тоже решил поиграть в укротителя. Конец такой игры. Звонок в полицию. «Приезжайте, в квартире дикий зверь, он напал». Приезжают, и конец невинной зверюшки, которая лишь проявляла свои инстинкты. Зверюшка была величиной срысь, если не больше землистого цвета, напоминала каракала. Однажды принесли в клинику такую экзотику, только уши этого кота были короткие и висячие. Что касается ран, то мне показалось, будто бог бедняги прококтил такой же серьёзный хищник. Чёрт, они из подпольных либоёв боёв, это милая парочка. А что, хватает же у людей мозгов стравливать собак, почему бы не попытаться выставить дикого кота? «Так, Лида, выдыхай, а то под твоим взглядом, похоже, сейчас задымится драная куртка незадачливого зверовода. Сначала лечение, а потом уже будем разбираться, откуда взялись экзотические гости и куда их сдадим, в полицию или в больницу». Раны кота выглядели неглубокими, но обширными. Пожалуй, можно много не зашивать, буквально пару швов. Остальное достаточно обработать йодом и на часик капельницу с глюкозой и аминокапроновой кислотой, компенсировать кровопотерю. Незнакомое животное — знакомые правила. Я надела на шею кошака 15-сантиметровый елизаветинский воротник, а свои руки защитила перчатками. «Мы не кусаемся», — сказал парень. «Зачем это, доктор, мы не кусаемся?» «Рай, доктор, у вас рука в крови!» «Извините, это мы только с незнакомыми. И еще вы сделали нам бобо». В моей профессии так бывало с каждым. Иногда оставались шрамы. Но в этом «мы» было что-то другое. «А нас до этого прижигали йодом?» Задала я риторический вопрос и приступила к манипуляциям. Парень обхватил руками крупную кошачью голову. Так и хотелось добавить «что-то шепнул на ухо». Однако его губы не разжались. Киса слегка дёрнулась, но даже не зашипела. Потом я приготовила капельницу и попала в вену с первого раза. «В чём польза этого волшебства?» — спросил парень. «Я ввожу полезные вещества прямо в его сосуды», — пояснила я в стиле этого чудака. «Сейчас насыщается его кровь. Кстати, как его зовут? Иттакари, кажется, красивое имя». нет «Его зовут Локсер», — ответил парень. «Итакари — это не имя, это его суть». И тут же сменил тему. «А нет ли у тебя благородная глазиня, а обычного насыщения?» «Бабуся, можно воды напиться, а то я такой голодный, что ночевать негде». «Ладно, сама виновата. Я направилась к клиническому холодильнику. Своих припасов на работе не держу, посмотрим, чем помогут коллеги». От веганки Маши банан, засохшее яблоко и йогурт на березовом молоке. От Феди остался гамбургер, надеюсь, не надкусанный плюс картонка картошки фри. От Ивана Царевича полкруга колбасы крестьянский двор и такая же лежалая краюшка хлеба. Кот дремал под капельницей, но поднял голову и принюхался, а потом вопросительно посмотрел на хозяина. Показалось будто они обмениваются сообщениями, Ну или переглядываются слишком разумно и многозначительно, как могли бы делать двое давних друзей. Да, кажется, слегка переработала. А, впрочем, некоторые животные умнее людей, мне ли не знать. С котом парень делиться не стал, а тот не просил. Так что гость ел, не забыв поблагодарить. Так, согласно сказке про бабу-ягу, я добро молдца накормила, а его кота попарила в бане если считать капельницу с глюкозой бани и внутрь. Теперь колдунья получила право расспросить, куда добрый молодец путь держит. Не, сначала надо полечить самого молодца. «Поел?» — спросила я, когда поднос почти опустел. «Давай-ка, покажи руку». Сообразительный парень вытер губы салфеткой и снял плащ. Я озадаченно моргнула. Раны выглядели обработанными, а ещё... В паре мест я отчетливо увидела свеженаложенные швы. Это как? А тело, изначально бледноватое, стало добротно-розовым. К тому же я заметила, что повреждения, полученные гостем на руке и боку, были почти симметричны тем, что украшали дремлющее под капельницей животное. И швы, там, где я, накладывала их коту. Меня глючит, или я даже манеру узнаю». «Так, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Значит, нечего и голову себе морочить, лучше делом заняться. Я всё же обработала раны хлорогексидином. Парень не поморщился. Надо бы познакомиться», — предложила я. «Лида». «Локсер», — опять ответил парень. «Можно Локс». «Погоди, а разве не так зовут твоего кота?» «Это наше имя». Спокойно ответил он. «23.00. Хозяин — локсер, питомец — локсер, самец неизвестного науки кота». Представила я запись в журнале. На очереди были другие вопросы. «Скажи, друг», — указала я на будущий шрам, — «что случилось и где?» «Я собирал плоды Айквы в королевских угодьях». Обычно таких сборщиков предупреждают, но на нас напали из засады. Повисло молчание. Я поняла, что знаю об этом или не этом мире меньше, чем следует, и не понимала, хочу ли узнать больше. Неужели плоды айквы нельзя получить как-то попроще, без засад? Наконец спросила я. Купить, например? Они не продаются и созревают только между двумя лунами в очаге. Нет смысла собирать их раньше или позже срока. Прежде эти деревья были доступны всем, но с недавних пор всё изменилось. Я не успела придумать наводящие вопросы, которые позволили бы разобраться, что за напряжёнка в этом социуме и где он находится. В дверь позвонили. «Да Сен пожаловал». Пожалуй, будет проще объяснить хозяйке, почему мне взбрело в голову сделать инъекцию в холле, чем вести в процедурную и знакомить с локсером. Я поспешила к дверям, открыла, и была отброшена внутрь. На пороге стояли два визитера. Джо Досена и его хозяйки среди них не было.